Майкл Коннелли. «Город костей». Роман. Перевод с английского Вознякевича. Москва. А.С.Т. Транзит. Книга. 2006 год. Посвящается Джону Хьютону за его помощь, дружбу и рассказы. Глава первая. Старая дама раздумала умирать, но было поздно. Она впивалась пальцами в краску и штукатурку у ближайшей стены пока не обломала почти все ногти, пыталась просунуть кончики окровавленных пальцев под веревку, сломала четыре пальца на ногах, колотя ими по стенам. Она изо всех сил пыталась спастись, проявляя отчаянную волю к жизни. И Гарри Босс задумался о том, что могло произойти раньше. Где были решимости воли, почему они покинули ее до той минуты, когда она надела на шею петлю, и оттолкнула стул ногой. Почему изменили ей? То были неофициальные вопросы, которые требовалось затронуть в служебном отчете, однако Босх невольно задумывался ими, сидя в своей машине у дома престарелых замечательный возраст на бульваре Сансет восточной Голливудской скоростной автострады. Было 4 часа 20 минут первого дня Нового года. Босх занимался в праздник обычными служебными делами. День близился к концу. Дела представляли собой расследование двух самоубийств. Одна женщина застрелилась, другая повесилась. В обоих случаях депрессия и отчаяние. Одиночество. В первые дни Нового года всегда происходили самоубийства. Большинство людей радостно встречали праздник с надеждой и чувством возрождения. Кое-кто считал этот день подходящим для осведения счета в жизнью. И некоторые, как та старая дама, слишком поздно осознавали свою ошибку. Боск наблюдал через ветровое стекло, как накрытое зеленым покрывалом тело последние самоубийцы загружали на носилка с колесиками в синюю коронерскую машину. Он видел в салоне еще одни носилки с трупом и знал, что на них тело первой, 34-летней актрисы, которая застрелилась, остановив машину на Малхолленд-Драйв, где сверху хорошо виден Голливуд. Оттуда Боск и санитары поехали к дому престарелых. Сотовый телефон Боска защебетал, и он обрадовался этому вторжению в свои раздумья об участи самоубийц. Звонил Манкевич, дежурный сержант Голливудского отделения Лос-Анджелесского управления полиции «Покончил уже со своими делами?» «Собираюсь уезжать. Что там?» «Поздно спохватившийся самоубийца». «У тебя появилось еще что-то?» «Да. И думаю, говорить об этом по радио не стоит». Похоже, у телевизионщиков сегодня вялый день. Я получаю больше звонков от репортеров с вопросами о происшествиях, чем вызовов от граждан. Все хотят что-то сварганить из самоубийства актрисы. Крушение голливудской мечты, сам знаешь эти дела. И, возможно, они набросились бы на последний вызов. В чем там дело? Житель Лорелл-каньона с Уандерланд-авеню. Сейчас позвонил, сказал, что его собака... Вернулась после прогулки в лесу с костью в зубах, утверждает, будто она человеческая, плечевая кость ребенка. босс едва не застонал. Ежегодно поступало по четыре-пять подобных сообщений. За истерией всегда следовало простое объяснение кости животных. босс кивнул двум санитарам из ведомства Коронера, направлявшимся к своей машине. — Гарри, я знаю, о чем ты думаешь. Это не пустая паника ездил по таким вызовам сотню раз, и всегда оказывалось, что там кость койота, оленя или еще какого-нибудь животного. Но послушай, владелец собаки — врач.